Аурика шторм. Проводив Нодара Вукита, довольным взглядом наткнулась на котика. Он стоял и смотрел на меня, кривя губы в насмешливой улыбке. «Неплохо», — проговорил Тардилар, как только понял, что я его снова замечаю. «Может, и правду говорят про ваше место?» «В каком смысле?» «Все ваши предшественники очень быстро обзаводились парами», Было несколько женщин и множество мужчин, преподающих историю, и все спустя год-два прощались с коллективом, создавая семью. «Я буду исключением», — сказала абсолютно серьезно. «Мне не нужна головная боль в виде влюбленного мужчины рядом, тем более я не намерена влюбляться сама». Котик вскинул брови. «Мне так нравится ваша уверенность», — мурлыкнул он. «Впрочем, кто знает, может, на вас эта мистическая тема и правда даст сбой». Глаза Тардилара сияли озорством, и мне вдруг показалось, что он принял мои слова как вызов. Слишком пронизывающим стал его взгляд. Вот он посмотрел на мою шею, и тут же почудилось, что ее коснулись теплые пальцы. Я вздрогнула, нахмурилась. Отвернувшись, поспешно открыла дверь в дом. Только войти первый котик не дал, отодвинул меня в сторону и осторожно заглянул внутрь. Мы оба затихли, даже дышать перестали. Спустя пару секунд Акель переступил порог и великодушно пригласил меня. Входите, аэрошорм, будьте как дома. Благодарю вас, вы очень любезны. В тон ему отозвалась я, не сводя глаз со спины Тардилара. Ну что там? Бардак, недовольно отозвался котик. «Здесь нужна хорошая хозяйка. Вы не знаете подходящих кандидаток?» «Я вас пригласила, я же и передумаю», — буркнула, понимая, что он прав. Но мне бардак никогда не мешал. Если что-то не нравится, вторая половина дома всегда ш, -ш, ш прервал меня Акель. Я испуганно замолчала, прислушиваясь к окружающим звукам. Но ничего нового или тем более страшного не происходило. Тем временем Тардилар прошел в гостиную, осмотрел окно, за которым теперь был легкий сумрак, и пошел мимо меня в кухню. Я следовала по его пятам, ожидая прояснения ситуации. «Неплохо», — похвалил свою же работу окель трогая руны на двери, ведущий в сад. «Здесь явно поработал профи». Я фыркнула, он обернулся, покачал головой и снова приставил палец к губам, требуя от меня тишины. «Что происходит?» Шепнула, чувствуя нарастающее напряжение. Традилар поморщился, но ответил. «Вы громко говорите, Эра, а у меня тонкий слух. Я даже обалдела от такой наглости. То есть вы сознательно меня пугали своими манипуляциями только потому...» Он кивнул, взмахнул рукой и уточнил. «Напоите еще раз вашим волшебным чаем. Мне хотелось бы иметь много сил, ведь впереди, вполне возможно, у нас бурная ночь. Думаю, вам пора идти» отчеканила, показав направление. Акель свел брови на переносице и наигранно-грозно проговорил. «Обидеть меня может каждая бессердечная чужестранка. А кто будет благодарить за искреннее беспокойство? Я имел в виду ловлю призрака на живца. А вы только об одном и думаете, женщины. Все они одинаковы». Покачав головой, Тардилар прошел мимо, возвращаясь в гостиную, где уже через пару секунд скрипнул диван. Котик устраивался поудобнее. «У вас здесь сеть плохо ловит», — пожаловался он через минуту. «Ладно, посплю пока. Разбудите, если будет что-то интересное, только желательно не визгом». Первым порывом было все-таки выставить его вон. Но потом я вспомнила, что современным видом магии практически не владею, хотя и помню многие формулы в совершенстве. Сила просто не желает подчиняться и складываться в нужные пассы то ли дело котик, он умело справляется с любыми неприятностями, делая вид, что ему это ничего не стоит. С таким соседом и правда было спокойнее, главное, чтобы он не начал снова приставать с глупостями вроде свиданий и любовных игрищ. Так что, махнув на напросившегося гостя рукой, я поставила розу в одну из предоставленных за завхозом чашек, отвернув ее сколом к стене и отправилась в спальню разбирать вещи из чемодана. Окна спальни выходили на крыльцо дома, и за ними моя часть расширенной реальности заканчивалась. Открыть створки было нельзя, проветрить помещение в этой части дома тоже. Поэтому за стеклом день и ночь были лишь картинками, созданными с помощью магии, а в комнате царила духота, находиться в которой долго мне не нравилось. Распахнув двери Настеж, я прошла в гостиную и остановилась перед видом на сад. Очень хотелось свежего воздуха, да и просто посмотреть, чем закончился для яблонь этот ужасный день. Все деревья, что находились ближе к дому, сгорели, но дальше, мне казалось, виднелись кромки, спасшиеся от бедствия. «Не вздумайте», — пробормотал котик, стоило моим пальцем потянуться к руне, нарисованной им. «Рано». «Я думала, вы спите», — отозвалась, недовольно поджимая губы. «Там все стихло, а дом нужно проветрить». «Рано». Упрямо повторил Тардилар. Потянувшись, он встал и подошел ко мне, уставившись на то, что еще утром было прекрасным садом. «Жаль, яблочки, но нас было бы жальче. Если бы не успели закрыть воронку, знатно бы поджарились». Я только кивнула. Не согласиться со сказанным было бы глупо. «Ну ладно», — котик бодро повел плечами и повернулся ко мне. Лучше скажите, есть ли у нас еще те замечательные консервы? День был утомительным, вечер тоже не самый легкий. Давайте-ка перекусим. Вообще-то по нормам приличия вам следовало дождаться, пока я сама предложу поужинать, пробугнила, направляясь в кухню. Когда я голоден, приличия отступают под натиском природных инстинктов, хмыкнул Акель. И снова я физически ощутила его взгляд на себе. И снова не стала прогонять, хотя и чувствовала жуткую неловкость от происходящего. Спустя два часа мы перекусили, сходили по очереди в мой барахлящий душ, который котик предварительно подлатал, и разошлись по комнатам, пожелав друг другу хороших снов. Я подперла ручку двери спинкой стула, потом еще и ухо приложила, прислушиваясь. В доме все стихло, ни звука, ни шороха. Успокойная легла в постель, улыбаясь тому, насколько ответственно Акель подошел к вопросу поимки привидения. Он нарисовал кучу символов в гостиной и в кухне, на полу пентаграмму, а в центре руну приманку. Даже к себе не ходил, чтобы переодеться и постельное взять. Пришлось делиться своим немногочисленным скарбом. Засыпая, я посмотрела на окно, за которым царила ночь. Все, как всегда, ничего необычного. Только вот проснулась от других ощущений, жутких, сводящих мышцы от страха и совсем не похожих на обычные меня одушил кто-то тяжелый, навалившись сверху, сдавливая грудную клетку и не позволяя вымолвить ни звука. миг и я почувствовала, что вот-вот лишусь сознания. в глазах потемнело в висках застучало пальцы судорожно хватающие простыню разжались и в дверь постучали аурика, вы как голос Тардилара звучал приглушенно словно через вату, но он привел к нужному эффекту я опомнилась. Встрепенувшись беззвучно, одними губами проговорила название руны света, призвала древние силы, и комнату пронзил луч, направленный на меня и домового. Последний истерически запищал, дернулся, упал на пол и, откатившись к темному углу, пропал. В то же время раздались удары по двери, затрещал стул, подпирающий ее, и в комнату ввалился торделар. Луч света медленно исчезал, я откинулась на подушку, хрипло кашляя, а котик, вооруженный перепачканным чем-то ножом, остановился в шаге от кровати, глядя на меня такими бешеными глазами, что в пору кричать «Караул!» «Что случилось?» — спросил он. «Кто кричал?» Я ткнула дрожащим пальцем в сторону угла, где пропал мой ночной гость. Акель послушно пошел в указанном направлении, присел, замер. «Быть не может!» — шепнул он, поворачиваясь. В комнате снова царила тьма, но я видела, как светились его глаза. «Он что, смертник?» Свесив ноги с кровати, я зажгла ночник и осторожно села, снова коснулась горла и покачала головой, отвечая тихо. «Скорее кто-то его заставил. Думаю, это был приказ более сильной сущности». Голос мой звучал так же, как и прежде, хотя еще минуту назад горло сдавливали сильные крючковатые пальцы. Следов, как я подозревала, тоже не осталось. Домовые не оставляют свидетельств своего присутствия, действуя на подсознание, а не на тело, заставляя тех, кому показались, верить в удушья или другие вещи. Тардилар поднялся и громко проговорил. «Кто бы на него ни не повлиял, он нарушил запрет, а я стану свидетельствовать». «Нет!» — я поднялась, выставив вперед руку. «Никакой огласки произошедшего не будет. Я сама разберусь». Котик вскинул брови, сложил руки на голой груди. Мой взгляд невольно скользнул по рельефу живота, уперся в резинку боксеров. «Да вы же голый!» — выпалила прежде, чем успела захлопнуть рот. «Кто?» — не понял котик. Я неопределенно махнула рукой в его сторону, уже отвернувшись в поисках собственного халата. Моя ночнушка едва прикрывала бедра и слишком открывала грудь, чтобы продолжать разговор в таком виде. «Это ищете?» Тардилар подошел почти впритык и подал мне длинный шелковый халат. При этом отворачиваться или выходить из моей спальни он не спешил. Я надменно закатила глаза, стараясь всем видом показать, как он мне не нравится этими своими выходками. Одевшись, почувствовала себя чуть спокойней и предложила. «Поговорим на кухне?» «Так точно». Котик заулыбался, бросил последний настороженный взгляд в сторону темного угла и, приложив горячую ладонь к моей пояснице, чуть подтолкнулся словами После вас, эра шторм. Спустя пару минут на кухне грелся чайник. Мы с Тарделаром сидели за столом напротив друг друга и ели начатый им паштет, смазывая ломтики хлеба. В то же время Окели рассказывал свою версию событий. Я не мог уснуть начал он, поведя широкими плечами. «Да, мне был слышен ваш храп даже сквозь стены», понимающе кивнула я. «Глупости!» — отмахнулся Тардилар. «Это все неудобный диван. Вот у вас кровать шикарная». Бросив хмурый взгляд на наглого котика, поднялась выключить чайник. «Рассказывайте», — напомнила Акелю, поняв, что умолчание затянулось. «Вы проснулись?» «Я проснулся и решил перекусить». Сдался котик, доедая мой паштет. Организм-то растущий, все время требует калорий. «Сколько вам лет?» — уточнила, наливая кипяток в его чашку и, борясь с желанием случайно облить ему что-то важное. «Я совсем молод и часто голоден». Осклабился наглец, чуть сдвигаясь в сторону и внимательно глядя за моими руками. Стоило убрать чайник, и Тардилар продолжил говорить, внезапно став гораздо более серьезным. «Так вот...» Включив свет в гостиной, я вошел в кухню, сделал себе бутерброд и решил проверить запирающие руны. А они почти стерлись. То есть что-то действительно подавляло мою защиту с той стороны. «А до этого вы сомневались?» — усмехнулась я. «Мои слова недостаточное основание?» «Доверяй, но проверяй», — пожал он плечами, даже не пытаясь юлить. И вот я решил проверить. Я округлила глаза. «Вы?» Только тут я посмотрела на дверь в сад. Она была приоткрыта, а запирающая руна с нее окончательно пропала. «Открыл ее...» — легко согласился Акель. «Запустил туда маячки в поиске живых сущностей. Не нашел никого. Значит, наш таинственный незнакомец-призрак. У меня три ловушки на них в доме подготовлены. Риска не было». «Скажите это домовому», — буркнула я, потирая шею. «Да, этого я не предвидел. Теперь Тардилар был абсолютно серьезен». Не думал, что там кто-то настолько сильный. В итоге, как понимаю, в дом призрак не сунулся, но заставил низшую нечисть подчиниться и избавиться от хозяйки, напугав вас. «Поэтому виноват не домовой», — продолжила мысль я. «А тот, кто не предусмотрел все возможные варианты развития событий, вы должны были меня разбудить. Для этого я и пришел к вам. Да, уже после того, как натворили дел. А если бы не успели?» Он ведь заставил меня поверить, что задыхаюсь. Я не дал бы случиться плохому. Гораздо тише прежнего ответил Акель, хотя признаю, что действовал слишком самонадеянно, за что прошу прощения. У меня были готовы еще несколько обвинений в его адрес, и гневный взгляд уже разгорался как раз на такой случай, но котик сказал то, чего я вовсе не ожидала». Впервые на своей памяти я встретила мужчину, способного признать свою вину и даже попросить прощения. Это смутило. Растерянно моргнув, я лишь кивнула в ответ и принялась пить чай, пытаясь решить, что делать дальше. А Кель решил раньше. «Вот и отлично. Тогда собирайтесь. Здесь я вход запечатаю до вечера. Будем разбираться с проблемой, хорошенько ее обдумав. У нас на носу первый учебный день, нужно хоть немного поспать». Но... «Переночуйте у меня. Не волнуйтесь, никто не узнает и не заподозрит. Я не очень люблю приглашать к себе. Призрак явно привязан к этому месту, а значит, здесь есть нечто дорогое ему, без чего он не покинет территорию. Главное, никого сюда не пускать, особенно любопытных студентов и завхозов». «А еще важно понять, что его пробудило», — напомнила я. «Вы говорили, что раньше ничего странного не происходило». А Кельки внул, допил чай и поднялся. «Все после того, как поспим» помочь вам собраться.